Феджин ничего не ответил и, снова наклонившись над спящим, приподнял его и усадил. Когда присвоенное им себе имя было повторено несколько раз, Ноэ протер глаза и, протяжно зевнув, стал сонно озираться. — Расскажите мне опять об этом, еще раз, чтобы он послушал, — сказал еврей, указывая на Сайкса. — О чем вам рассказывать? — спросил сонный Ной, с неудовольствием встряхиваясь. — Расскажите Нэнси, — сказал Феджин, хватая Сайкса за кисть руки, чтобы тот не бросился вон из дома, не дослушав до конца. — Вы шли... — За ней следом. — Да. — До лондонского моста. — Да. Там она встретила двоих, вот-вот, джентльмена и леди, которым она уже ходила по собственному желанию. И те предложили ей выдать всех ее товарищей, и в первую очередь Монкса, что она и сделала, и указать дом, где мы собираемся и куда ходим, что она и сделала. и место, откуда удобнее всего следить за ним, что она и сделала, и час, когда там собираются, что она и сделала. Вот это она сделала. Она рассказала все до последнего слова, хотя ей не угрожали. Рассказала по своей воле. — Она это сделала, да или нет? — крикнул Феджин, обезумев от ярости. — Верно, — ответил Ноя, почесывая голову. так оно и было что они сказали о прошлом воскресенье о прошлом воскресенье призадумавшись отозвался но но «Да ведь я вам уже говорил еще раз скажите еще раз крикнул феджен еще крепче вцепляясь в сайк с одной рукой и потрясая другой в то время как на губах у него выступила пена они спросили ее — сказал Ноэ, который, по мере того, как рассеивалась его сонливость, как будто начинал догадываться, кто такой Сайкс. Они спросили ее, почему она не пришла, как обещала, в прошлое воскресенье. Она сказала, что не могла. — Почему? — Почему? Скажите это ему. — Потому что ее насильно удержал дома Билл, человек, о котором она говорила им раньше, — ответил Ноэ. — — Что еще про него? — крикнул Феджин. — Что еще про человека, о котором она говорила им раньше? Скажите это ему, скажите ему. — Да то, что ей не очень-то легко уйти из дому, если он не знает, куда она идет, — сказал Ной. И потому-то в первый раз, когда она пошла к леде, она дала ему... — отрасмешил то она меня! — когда это сказала, она дала ему выпить настойки из опия. — Тысяча чертей! заревел Сайкс, неистово вырываясь из рук еврея. — Пустите меня! Отшвырнув старика, он бросился вон из комнаты и вне себя от бешенства сбежал по лестнице. — Бил! Бил! — закричал Феджин, поспешив за ним. — Одно слово! Только одно слово! Это слово не было бы сказано. если бы грабитель мог отпереть дверь. На что зря тратил силы и ругательство, когда еврей, запыхавшись, догнал его. «Выпустите меня!» — крикнул Сайкс. «Не разговаривайте со мной, это опасно! Говорю вам, выпустите меня!» «Выслушайте одно только слово!» — возразил Феджин, положив руку на замок. «Вы не будете...» «Ну!» — отозвал Стот. «Вы не будете слишком неистовы, Билл!» Загорался день, и было достаточно светло, чтобы каждый из них мог видеть лицо другого. Они обменялись быстрым взглядом, у обоих глаза зажглись огнем, который не вызывал никаких сомнений. «Я хочу сказать...» — продолжал Феджин, не скрывая, что считает теперь всякое притворство бесполезным. — Хочу сказать, что быть чересчур неистовым опасно. Будьте хитрым, Билл, и не слишком неистовым.